Было совершенно ясно, что он потешался над его превосходительством и над всем обществом, прикидываясь консерватором. Ему бывало явно не по себе, когда кто-нибудь угадывал его мысли. Полифоническая вокальная музыка Это изобретение прогрессивного варварства стало, разумеется, объектом его консервативного покровительства, как только совершился исторический переход от нее к гармонически аккордовому принципу, а вместе с тем к инструментальной музыке двух последних столетий. Но таковая объявлялась упадком, упадком великого и единственного настоящего искусства контрапункта, Священно-холодной игры чисел, которая, слава богу, не имела еще ничего общего с профанацией чувств и нечестивой динамикой. Этот упадок захватил уже великого Баха из Эйзенаха, которого Гёте совершенно справедливо назвал гармонизатором. Будучи изобретателем темперированного клавира, а значит, способа многозначно толковать и н гармонически видоизменять любой звук, а значит, новейшей романтической модуляционной техники, он заслуженно получил то суровое прозвище, которым наделил Баха веймарский мудрец. Гармонический контрапункт? Его нет в природе. Это ни рыба, ни мясо. Смягчение, разжижение и фальсификация, преобразование старой и подлинной полифонии, воспринимавшейся как взаимодействие разных голосов в гармоническую аккордовость, началось уже в XVI веке, и такие люди, как Полистрина, оба Габриэли и наш славный, красующийся по соседству на площади Орландо де Лассо, не к чести своей, уже приложили здесь руку Габриэле Андреа 1510-1586 и его племянник Габриэле Джованни 1557-1612 итальянские органные композиторы О да, эти господа более других очеловечили для нас понятие вокально-полифонического искусства и потому представляются нам величайшими мастерами данного стиля. Но объясняется это просто тем, что по большей части они уже находили удовольствие в чисто аккордовом строе а их манера трактовать полифонический стиль уже довольно скверно смягчалась оглядкой на гармонические созвучия, на соотношение консонансов и диссонансов. Пока все удивлялись, забавлялись и преклонялись, я пытался встретиться глазами с Адрианом, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на него эти досадные речи. Но он отвел от меня взгляд». Что касается фон Ридезеля, то главный интендант пришел в полное замешательство. «Пардон!» — говорил он. «Позвольте!» — «Бах!» — «Полистрина!» Эти имена были освящены для него авторитетом консерватизма, а тут их переносили в область модернистской растленности. Он сочувственно соглашался, но вместе с тем был так взволнован, что даже вынул из глаза монокль, От чего лицо его лишилось последнего проблеска мысли. Не менее туго пришлось ему, когда культурно-критические разглагольствования Брейзахера коснулись Ветхого Завета, а стало быть, сферой личного происхождения оратора, темы еврейского племени или народа и духовной его истории продемонстрировав и здесь крайне двусмысленный, грубый и при этом злобный консерватизм. Послушать его, так упадок, поглупление и утрата всякого контакта со старым и подлинным заявили о себе столь рано и в столь почтенном месте, что об этом никто и думать не смел. Могу только сказать, что в общем его рассуждения были до смешного абсурдны. Такие почитаемые каждым христианином библейские персонажи, как цари Давид и Соломон, а равным образом и пророки с их болтовней о Боге Небесном, были для него уже захудалыми представителями обескровленной поздней теологии, понятия не имевшими о старой и подлинной иудейской сущности народного «Элохима Ягве». И видевшими только загадку первобытных времен в обрядах, которыми служили этому национальному богу, или, вернее, добивались его физического присутствия в эпоху подлинной народности. Элохим — племенной бог. Особенно доставалось от него премудрому Соломону. Он так на него нападал, что мужчины только посвистывали сквозь зубы, а дамы удивленно ахали. «Пардон», — говорил фон Ридезель, — «я, мягко выражаясь, царь Соломон, его величие, не пристало ли вам?» «Нет, ваше превосходительство, не пристало», — отвечал Брейзахер. «Это был эстет, эстет, обессилевший от эротических наслаждений». А в религиозном отношении прогрессивный тупица, что очень типично для вырождения культа действенно присутствующего национального бога, носителя метафизической силы народа, в проповедь абстрактного общечеловеческого бога на небесах, то есть от религии народной к всемирной религии. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать скандальную речь, которую он произнес после сооружения первого храма, и в которой спросил, может ли жить Бог среди людей на земле. Словно вся задача Израиля не состояла в том, чтобы создать Богу жилье, шатер, со всеми средствами заботиться о его Бога постоянном присутствии. А Соломон преспокойно витействует. Небеса тебя не объемлют, насколько же меньше храм сей мною воздвигнутый. Это вздор, это начало конца, то есть выродившегося представления о Боге характерного для псалмопевцев, у которых Бог уже окончательно отправлен на небо и которые упорно поют о Боге Небесном, хотя Пятикнижие не знает такого места пребывания божества, как небо. Там Элохим шествует среди народа в огненном столпе. Там он хочет жить в народе, ходить среди народа и иметь стол для закланий, избегая позднейшего худосочного и филантропического словца «алтарь». Кто бы подумал, что псалмопевец заставит Бога спросить, «Разве ем я мясо быков и пью кровь козлищ?» Вложить такой вопрос в уста Бога — это нечто неслыханное, фривольный плевок просвещения прямо в лицо пятикнижию, четко определившему жертву как хлеб. То есть, как подлинную пищу ягве. От этого вопроса, а впрочем, уже и от речей премудрого Соломона, всего один шаг до Маймонида, слывущего величайшим раввином Средневековья, но, по сути, Аристотелевого выученика, ухитрившегося толковать тут он засмеялся, — жертву, как уступку Бога языческим инстинктам народа. Итак, жертва из крови и жира, которая когда-то, посоленная и приправленная пряностями, кормила Бога, давала Ему плоть, является для псалмопевца всего только символом до сих пор помню, какие неописуемо презрительные Интонации были в этом слове у доктора Брейзахера Закалывают уже не животное, а как не невероятно благодарность и смирение. Кто заклал благодарность, говорится теперь, тот меня почтил. И в другом месте. Жертвы Богу суть покаяния. Словом, все это давно уже не народ и не кровь, жиденькая гуманистическая похлебка.